Глава 3. По сравнению со мной, спящая красавица отдыхает. Не отдавая себе отчёта в том, что я делаю, я отталкиваю Джексона и, спотыкаясь, делаю несколько шагов назад. Он издаёт какой-то утробный звук, но не пытается остановить. Он просто смотрит на меня, и в его взгляде читается такое же потрясение, какое испытываю сейчас и я сама. Что это было? шепчу я. О чём ты? отвечает он, пристально глядя на меня. И тут я понимаю, что он этого не услышал, не ощутил. Не знаю. Прости. Эти слова вырываются у меня безотчётно. Я не хотела. Он качает головой, тоже сделав шаг назад. Не бери в голову, Грейс. Всё в порядке. Ведь тебе пришлось столько всего пережить. Он имеет в виду то, что случилось с Лией, говорю я себе. Но ведь тогда и ему пришлось много чего пережить. И по нему это заметно. Я понимаю это, когда окидываю его взглядом с головы до ног. Сколько я его помню, он никогда не был таким худым. Так что теперь его умопомрачительные скулы и волевой подбородок кажутся ещё рельефнее. его тёмные волосы стали чуть длиннее и выглядят не покорнее, чем обычно. Они почти полностью закрывают его шрам, а фиолетовые круги под глазами так темны, что похожи на синяки. Он по-прежнему прекрасен. Но теперь его красота подобна открытой ране, от вида которой у меня щемит сердце. Чем дольше я смотрю на него, тем больше меня одолевает паника. Такие изменения не могли произойти за одну ночь. Волосы у людей заметно не отрастают за день или два, и они не худеют так быстро. Что-то произошло, что-то существенное, но я почему-то не помню что. В чём дело, Джексон? Когда он не отвечает, я поворачиваюсь к дяде, чувствуя вдруг вспыхнувший гнев. Как же мне надоело, что меня всё время держат в неведении. Скажи мне ты, дядя Фин. Я знаю, что-то не так. Я это чувствую. К тому же у меня что-то с памятью и у тебя что-то с памятью, повторяет дядя Фин, впервые подойдя ко мне близко, с тех пор как сюда вошёл Джексон. Что именно ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что не могу вспомнить, что я ела сегодня на завтрак или о чём мы с Мэйси говорили вчера перед тем, как лечь спать. Джексон и дядя Фин обмениваются долгими взглядами. «Прекратите», — говорю я им. «Не пытайтесь вести себя так, будто меня тут нет». «Мы и не пытаемся», — заверяет меня дядя Финн, примирительно приподняв руку ладонью вверх. «Мы, как и ты, пытаемся понять, что к чему. Давайте пройдём в мой кабинет и поговорим». Он поворачивается к миссис Хейвершем. «Не могла бы ты вызвать сюда Мэрис? Скажи ей, что здесь Грейс, и попроси прийти как можно скорее». Она кивает. «Мэрис?» «Само собой, я дам ей знать, что это срочно». «А зачем нам Мэрис?» Я чувствую, как мышцы живота напрягаются при мысли о том, что меня опять будет осматривать наша школьная фельдшер, по совместительству являющаяся вампиром. После последних двух осмотров мне пришлось проваляться в кровати куда дольше, чем хотелось. «Я же не больна!» Но тут я во второй раз за сегодняшний день опускаю взгляд на свои руки, и я не могу сказать, И ко мне наконец приходит осознание того, что они окровавлены и все в синяках. Вид у тебя, прямо скажем, неважный, нарочито спокойным тоном говорит мой дядя, когда мы входим в его кабинет, и он закрывает за нами дверь. Я просто хочу, чтобы тебя осмотрел медик, чтобы убедиться, что всё в порядке. У меня накопилось куча вопросов, и я твёрдо настроена получить ответы на них. Но когда я усаживаюсь на один из стульев, стоящих напротив письменного стола дяди Фина из вишнёвого дерева, сам он пристраивается на угол столешницы и начинает задавать мне собственные вопросы. Я понимаю, что это может показаться тебе странным, Грейс, но не могла бы ты сказать мне, какой сейчас месяц? Какой месяц? У меня подаёт сердце, сжимается горло, и я с трудом выдавливаю из себя ноябрь когда джексон и дядя фин переглядываются опять до меня доходит что с моим ответом что-то здорово не так по спине моей бегут мурашки я пытаюсь сделать глубокий вдох но на мою грудь словно давит тяжёлый груз и у меня ничего не выходит в висках стучит кровь я чувствую себя всё хуже но отказываюсь сдаться на милость тому что обещает стать полномасштабной панической атакой Вместо этого я хватаюсь за края стула, чтобы дать себе точку опоры, и трачу следующую минуту на то, чтобы мысленно перечислить несколько предметов в комнате, как меня учила мать Хезер после того, как погибли мои родители. Письменный стол, часы, комнатное растение, волшебная палочка, ноутбук, книга, ручка, папки, ещё одна книга, линейка. К тому времени, когда я дохожу до конца перечня, мой сердечный ритм становится почти нормальным, и моё дыхание тоже. Вместе с этим я обретаю абсолютную уверенность в том, что случилось нечто ужасное. Какой месяц, тихо повторяю я, повернувшись к Джексону. С первого моего дня в Кетмере он был со мной так честен, как только мог, и именно это мне нужно теперь. Я беру его руку, обхватываю её обеими ладонями. Пожалуйста, Джексон, скажи мне, чего я не знаю. Джексон неохотя кивает. Тебя не было почти 4 месяца. 4 месяца? На меня обрушивается шок. 4 месяца? Не может быть. Я понимаю, что тебе это кажется странным, пытается успокоить меня дядя Фин. Но сейчас Марк Грейс. Март. Повторяю я, потому что похоже только на это, повторять за другими, я сейчас и способна. А какое число? 5 марта. Голос Джексона звучит угрюмо. 5 марта. Это даже не паника. Меня захлёстывает ужас. Дикий, чудовищный ужас. На меня наваливается неописуемое ощущение болезненной незащищённости и пустоты. 4 месяца моей жизни, последнего моего года в школе, просто исчезли, и я не помню о них ничего. Ничего. Я не понимаю, как я могла? Всё хорошо, Грейс. Ничего страшного. Джексон по-прежнему не отрываясь глядит мне в глаза. Его взгляд твёрд, пожатие руки тоже. Мы с этим разберёмся. «Ничего страшного? Я же потеряла четыре месяца, Джексон!» Когда я произношу его имя, мой голос срывается. Я судорожно хватаю ртом в воздух и пытаюсь ещё раз. «Что со мной произошло?» Дядя сжимает моё плечо. «Сделай ещё один глубокий вдох, Грейс. Хорошо». Он ободряюще улыбается. «Умница». А теперь сделай ещё один такой вдох и медленный выдох. Я делаю, как он сказал, замечая, что пока я выдыхаю, его губы продолжают шевелиться. Успокаивающее заклинание, думаю я, когда ещё раз вдыхаю и медленно выдыхаю, досчитав про себя до 10. Если это и впрямь заклинание, нельзя сказать, что оно так уж эффективно. Теперь, когда будешь готова, Скажи мне, что последнее ты помнишь? Он тоже смотрит мне в глаза, и его взгляд полон теплоты. Последнее, что я помню. Последнее, что я помню. Этот вопрос кажется простым, но для меня он совсем не прост. Отчасти из-за зияющего чёрного провала в моей памяти, отчасти из-за того, что столь многое из того, что я помню, плохо различимо. туманно. Как будто мои воспоминания находятся глубоко-глубоко под водой, и я вижу только их тень. Тень былого. Я помню всё о том, что случилось из-за Лии. Говорю я, наконец, потому что так оно и есть. Помню, как лежало в лазарете. Помню, как мы лепили снеговика. Это воспоминание согревает мою душу, и я улыбаюсь Джексону, а он улыбается мне в ответ. «Туманно». во всяком случае, губами. В глазах же его читается всё та же тревога. Я помню, как Флинт извинился передо мной за то, что пытался меня убить. Помню... Я осекаюсь и прижимаю ладонь к моей вдруг жарко вспыхнувшей щеке, когда вспоминаю, как по чувствительной коже моих шеи и плеча скользили клыки, прежде чем погрузиться в плоть. Джексона... Я помню Джексона. Мой дядя прочищает горло с таким видом, будто он тоже изрядно смущён, но вопрос его звучит коротко. Может, что-нибудь ещё? Не знаю, это так я опять осекаюсь, когда в мозгу проносится новое воспоминание, ясное, чёткое. Я поворачиваюсь к Джексону ещё подтверждение. Мы шли по коридору. Ты начал рассказывать мне что-то забавное. Это была шутка про ясность начинает размываться, сменяться туманной мглой, которая теперь заволакивает большую часть моих воспоминаний. Я пытаюсь прорваться сквозь неё, цепляясь за одну единственную отчётливую мысль. Нет. Дело было не так. Я спросила тебя, какая у твоей шутки концовка? У той про пирата? Я застываю, когда ясной становится ещё одна часть этого воспоминания. Та, от которой у меня холодеет кровь. «О боже! Хадсон! У Лии получилось! Она вернула его! Он был здесь!» Я смотрю то на Джексона, то на дядю Фина, ища у них подтверждение, пока этот образ затапливает всё моё существо, тянет меня в глубину. «Он жив?» — спрашиваю я, — И мой голос дрожит, как натянутая струна под тяжестью всего, что Джексон рассказывал мне о своём брате. Он в Кэтмере? Лицо дяди Фина мрачнеет. Как раз об этом мы хотели тебя спросить.